Как странно ведет себя этот человек. Говорит, не поднимая глаз. Нет, мистер Хедстон, могу вас порадовать. Сестра вашего ученика не понесла никакой утраты. А вы верно подумали, что я еду хоронить кого-нибудь. Да, сэр, и сам не знаю почему. Возможно, ваш сан навел меня на такие мысли... Значит, вы едете не на похороны? Весьма странный человек. А его бегающий взгляд действует просто угнетающе. Нет, нет. И поскольку вы так интересуетесь сестрой своего бывшего ученика, могу сказать вам, что я еду на свадьбу. Учитель отшатнулся от него. «Нет, нет, нет. Нет, не в качестве жениха. Я женат. Я еду совершать бракосочетание». «Мистер Хэдстон, вам дурно?» Брэдли Хэдстон ухватился за колонну, стоявшую у него за спиной. Если до сих пор мистер Милви сомневался, что человек может побелеть как мел, то теперь ему пришлось убедиться в этом воочию. «Нет, нет, ничего, сэр. Сейчас пройдет. У меня часто бывает головокружение. Не смею вас больше задерживаться. Благодарю. Я в помощи не нуждаюсь. Очень вам признателен, что вы уделили мне минуту. Его преподобие Фрэнк Милви, у которого минут в запасе больше не осталось, пробормотал что-то, приличествующее случаю, и быстро пошел в здание вокзала. Но все же успел увидеть, как учитель прислонился к колонне, и, держа шляпу в левой руке, правой схватился за галстух, словно хотел сорвать его с шеи. «Эй! Носильщик! Вон тот человек, видимо, болен и нуждается в помощи. Хотя мои услуги он отверг». К этому времени Лайтвуд вернулся с билетами. Вокзальный колокол с минуту на минуту должен был зазвонить. Они заняли свои места... Поезд тронулся, загрохотал на уровне крыш и между развороченных домов, которые разрушили, чтобы дать ему дорогу, и над людными улицами, и под землей, и, наконец, пронесся по мосту точно бомба с дымом, огнем и слепящим светом. Дальше, дальше, и опять он ракетой взрывается над речной гладью. излученные повороты, это ему нипочем. Презирая все преграды, он напрямик мчится к намеченной цели, как само время, которое не смотрит, глубокие или мелкие земные воды. Отражают ли они небесный свет или тьму? Паят ли корни трав и цветов? Меняют ли свой путь? Шумят или хранят тишину? Волнуются или застывают в покое? Время на это не смотрит. Оно знает, что всем им... предопределен один конец, каковы бы ни были их истоки и русла. Наши путешественники сменили железнодорожный вагон на коляску и поехали берегом величавой реки, незаметно движущейся в ночной темноте. И чем ближе они подъезжали к дому, где лежал Юджин, тем сильнее сжималось у них сердце от страха при мысли, что, может быть, его странствования в этом мире закончились. Но вот вдали в окне блеснул неяркий огонь, и страх сменила надежда, хотя Лайтвуд колебался.